Чусь назначил Яшкина на ночь дежурным по батальону, сказал, что целых два отделения весь день дрыхли, земли не копали, так что ночью на постах и в боевом охранении не вздумали прикимарить. Немецкая разведка непременно сунется разузнать, кто это шебуршится под боком, какая сила и сколько ее тут. Предупреди постовых и боевое охранение. Если проспят фрицев, старшему без всяких судов расстрел а я прилягу. Когда связь подсвободится, постарайся намекнуть командиру полка или прямо левому берегу, что мы хоть и передовой отряд, но тоже жрать охота. Запасной же паёк, два сухаря и банку консервов на брата славяне съели ещё на своём берегу, чтобы врагу ничего не досталось. Комбат шутил мрачно и сонно, укладываясь под глиняный навес, на жидкую подстилку из полыни. Уже натянув на голову полутело греки, откинулся. Да вот еще что: по телефону запросили данные на всех, кто с тобой остался и на тебя. Уцелело вас из двух рот и взвода разведки аж тридцать шесть человек. Три связисты вызнали. Все вы представлены к званию Героя Советского Союза. И, кстати, разрешено уцелевшим переправиться на левый берег, если сумеете. Так мы же отрезаны. Знаю, но знаю тоже, что Нелька за ранеными на лодке плавает. Попробуй с нею. Нелька, Нелька, где твоя шинелька? Пусть она раненых и плавит. Мы поколь целы, хоть и пахнет от нас говном с перепугу. Вместе с вами побудем». Постоял, вздел рыльца в небо. Мы ведь ничего там путного и не сделали. Сидели под берегом, и нас немцы помаленьку выбивали. Отвлекали противника во время переправы. То не дело. Ну, ладно, я поехал. Совсем заторможенно промолвил щусь и уснул. Но еще какое-то время слышал Яшкина, как и в прежние времена, любил Володя поворчать. Если обуви не дали... Значит, выдадут медали, как баит затейник клёха Булдаков. Лучше бы горячей еды, да хоть сухарей выдали бы. И отправился Яшкин по прорытому ходу сообщения назначать и проверять посты. Боевой опыт, всякий опыт, и горький, и сладкий, батальон щуся накопил немалый. Но опыту тому году нет, а безалаберности и разгильдяйству российскому – Тысячи лет. Тут, как говорится, доверяй, но проверяй. Яшкин твердо знал, будут немцы шариться всю ночь под высотой, по ближним оврагам, чтобы добыть русского языка и вызнать, чего тут и как. Коля Рындин вон собрал всю гремящую посуду, ханыгу какого-то к тяжелой работе неспособного прихватил и поводу в ручей наладился – Хозяйственные немцы в ручье, неподалеку от его истока, изладили небольшую запруду, и не менее хозяйственный русский боец решил той запрудой попользоваться в двойном смысле, водиться черпануть и яблочек-падалец, скопившихся в запруде насобирать, всякая пища от Бога. Застопорил лейтенант Яшкин Колю Рындина с котелком, орет, стукает солдата кулаком по черепу. «Цапают тебе дурака, вместе с напарником, возле запруды, в кусты, что козелка уволокут, а? Помнишь, как на Сумщине-то было, под сосной-то? Кто уволокет? По что уволокут?» Коля Рындин развернул богатырские плечи. «Дурын, да!» — махнул на него рукой Яшкин. «Сила есть, ума не надо. Сиди и не мыркай. Немец разнежится, разоспится. Дам тебе пару автоматчиков, тогда и пойдешь». А сейчас можешь похрапеть. Пужни, пужни, врага. Фриз подумает, новое у нас секретное оружие появилось. И, глядишь, отступит».